дар или проклятие брата и сестру разлучили но оказалось что между ними существует куда более прочная связь чем мог вообразить их отец хотя софия казалось всегда испытывала меньшую привязанность к брату чем он к ней и внешне ничем не показывала что скучает но теперь когда он уехал характер её несколько изменился Вторая она, словно впадала в оцепенение, прислушиваясь к себе, могла начать странно улыбаться, будто невидимый собеседник мог произнести нечто забавное. Экономка заметила, что во время сна девочка могла что-то на шёпотать, чуть хмуря брови. Но что именно говорила малышка, разобрать было нельзя. В остальном это была прежняя София, также радостно встречала отца, была приветлива и не показывала тревоги или тоски однажды экономка застала её сидящей в самом углу комнаты софия вся скорчилась плечи её были напряжены клара окликнула её но девочка даже не повернулась клара тихонько подошла ближе и присела рядом с ней глаза ребёнка ничего не выражали она смотрела в пустоту машинально перебирая волосы куклы своими тонкими пальчиками губы её чуть заметно шевелились клара поинтересовалась с кем-то разговаривает но девочка так и не ответила на вопрос и только когда старушка легонько встряхнула её за плечо она застыла заморгав выпустила куклу из рук И, придя в себя, запрокинул личика наверх, широко улыбнулась. Это снова была её София, ласковая и смеющаяся девочка. Экономка не знала, что и думать. Отец и вовсе не замечал изменений в дочкином поведении. Слишком уж он был рад, что отослал сына жить к сестре. Робкий голос совести, взывавший к нему, он игнорировал. оправдываясь тем, что мальчику будет лучше у тётки, лишь бы не было какого греха. Эта мысль не давала покоя смотрителю. Более всего на свете он страшился тяжкой провинности перед Господом и адского пламени. Будь его воля, он бы мальчишку отправил ещё куда подальше. Ведь пока дети растут неподалёку друг от друга, они и встретиться смогут. Короче, дальнейшая их встреча была неизбежностью. Хорошо это или плохо, можно будет судить из продолжения этой истории. Первые недели разлуки с сестрой Дмитрий бродил по чужому дому, заглядывая в окна и не обращая ни на кого внимания, в том числе и на ласковый тон его тётки Агаты. Она рано вышла замуж и рано овдовела. собственных детей у неё не было, а потому предложение Петра забрать мальчика она восприняла с радостью. Агата не слишком размышляла о том, что толкнуло её брата отдать ей племянника, а сам он в подробности не вдавался из его невразумительной речи. Она сделала вывод, будто мальчик плохо влияет на сестрёнку. И таким образом детям лучше какое-то время пожить раздельно друг от друга. Но Дмитрий был просто чудо. Женщина не могла полюбоваться им. Её даже не смущали его длительное молчание и замкнутость. С одеждой он был весьма аккуратен, сам раздевался и одевался, не завяни кого на помощь. Был тих и послушен, ел то, что ему предлагали, не капризничая. Мог просидеть у окна несколько часов или заняться какой-нибудь игрушкой в своей комнате, никого не тревожа и не надоедая взрослым по пустякам. Хотя Агата была даже рада, если бы этот чудесный ребенок забрался к ней на колени с просьбой почитать ему книжку. Она каждый вечер укладывала его спать, рассказывая разные сказки и волшебные истории. глядя по голове, а потом на цыпочках удалялась прочь, снежностью глядя на спящего мальчика. Истинный ангел. От того всё невероятней казалась мысль, будто этот ребёнок мог бы кого-нибудь обременять. Порой она стала замечать, как Дмитрий сосредоточенно что-то шепчет, закрыв глаза. Агата напрягала слух, чтобы разобрать слова, но напрасно. Или она стала слишком туго на ухо, или ребёнок говорил на каком-то неизвестном ей языке. Что ты говоришь, деточка, спрашивала она, наклоняясь к мальчику. Дмитрий открывал свои ясные, чистые глаза, задумчиво глядя на тётку и коротко отвечал: "Молюсь, дорогая тётушка, молюсь". а затем смиренно склонял голову. Она восторженно всплескивала руками, в умилении качала головой и повторяла: "Невероятный ребёнок! Вот бы все дети были такими, как ты, примерными и послушными". Впрочем, это внешнее послушание длилось недолго. Когда Дмитрий окончательно понял, что его разлучили с сестрой намеренно, В его маленькой голове созрел простой план действий. Он не собирался плакать или причитать. Из обрывков разговоров взрослых, исходя из собственных ощущений, он осознал, что по какой-то неизвестной ему причине отец поселил его у этой милой женщины, его тётки, чтобы он не смог видеть Софию. Точнее, причина была ясна: Но что могло быть плохого в том, что он так любит свою сестру? Открытие это, впрочем, не озлобило его. Дмитрий решил поступать так, как хочется ему. Мозг его работал совсем не так, как у большинства его сверстников. Казалось, он опережал их в развитии на несколько лет вперёд. А ещё казалось, что он не нуждается ничьей любви, утешений или понимания. В этом мире исключением была лишь одна София. Дмитрий, не свойственный ребёнку его лет, логикой разработал некий план действий, который позволял бы ему беспрепятственно покидать дом тётки. Она обожала племянника. А так как вёл он себя безупречно, брала его всюду с собой на прогулки к подругам или в церковь. Любой, встретивший Деметрия, оказывался очарован его спокойным красивым лицом и его манерами. Взрослые то и дело трепали за щеки мальчика, норовили обнять и воскликнуть «Ах, что за чудесный малыш!». Деметрий же сносил все это молча с легкой улыбкой, которую можно было бы принять за смущение. Он старательно запоминал все, что слышал и видел вокруг. А вскоре его удивительная память и врождённый острый ум помогли ему добиться желаемого. Осторожный и предусмотрительный от природы, Дмитрий выжидал. Он хотел убедиться, что ему доверяют. Мальчик выяснил, что дважды в неделю от рыночной площади, что была видна из окон дома его тётки, к маяку отправлялась повозка с продуктами. Происходило это обычно ранним утром. Агата вставала из постели часов в 10:00 утра, а то и вовсе ближе к полудню, кроме воскресенья, когда они вместе ходили на церковную службу. Этим вечером в доме были гости, и дамы позволили себе перед ужином немного больше хереса, чем обычно. Дмитрий давно подметел что стоит тётке выпить этой резко пахнущей жидкости, которую он сам не переносил, то спать ей крепким сном вплоть до самого обеда. Перед рассветом нагруженная товаром повозка покинула рыночную площадь и двинулась в сторону побережья. Лошадь бежала резво, извозчик пребывал в хорошем расположении духа, весело насвистывая одну и ту же мелодию. И вот уже спустя полчаса повозка остановилась у маяка. Из дома вышла немолодая женщина в белом чепце и заговорила с извозчиком. Они не заметили, как один из мешков наклонился, и быстрая тень мелькнула и пропала за оградой и кустами облепихи. Расположение комнат в доме Дмитрий знал наизусть. Хотя он и не собирался на этот раз проникнуть в дом, он мог бы с закрытыми глазами найти детскую комнату, из которой его изгнали год назад. Мальчик не рассуждал о справедливости этого поступка, лишь воспринял как данность свершившееся. Самое главное было сейчас то, что солнце взойдёт, сестра проснётся в своей кроватке и подойдёт, как, ну, как обычно она это делала раньше. Он зажмурился и представил её спящей в облаке кудрявых волос, обнимающей тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. Дмитрий разжал губы и зашептал: "София, София, София!" Он был уверен, что раз уж она слышала его, пока он был в доме у тётки, то услышит и сейчас, когда он совсем рядом с ней. В спальне было тихо. только еле слышно тикали часы но погружённая в глубокий сон девочка внезапно села на кровати на её милом сонном личке была растерянность и радость она словно почувствовала что-то родное и очень близкое будто кто-то позвал её её босые ступни коснулись прохладного пола в дрёме софия подошла к высокому окну отодвинула занавеску И неподвижно застыла. Глаза её были приоткрыты, а губы едва заметно шевелились. Подняв руку, она коснулась пальцами стекла, как раз там, где было её отражение. Непроницаемое лицо Диметрия осветилось лёгкой улыбкой. Зрачки расширились. Сестра услышала его зов. Теперь, когда он удостоверился в том, что может звать её на расстоянии, Дмитрий немного успокоился. Он понимал, что София неосознанно реагирует на его призыв, и что скорее всего днём она может и не вспомнить этого, но видеть её хотя бы издалека было смыслом его жизни. Теперь день и вечер он проводил с тёткой, как обычно, путешествуя с ней всюду, а ранним утром убегал из дома, чтобы видеться с сестрой. таким необычным образом повозка была уже и не так нужна ему не чувствуя усталости словно черпая силы в своей невероятной привязанности к сестре он прибегал к дому у маяка где она являлась ему в оконном проёме в длинной белой рубашке с распущенными волосами прекрасное любимое видение Когда София подросла, и ей минуло 9 лет, ей было дозволено гулять рядом с маяком. Впрочем, строго-настрого запрещалось играть у обрыва и у самой воды, если рядом не было отца или няньки. По сравнению с сестрой Димитрий наслаждался относительной свободой. Он давно облазил здешние скалы и лес, побывал во всех уголках города и его крестных деревеньках молчаливый, но такой рассудительный, мальчик вызывал у тётки полное доверие. Какой умный ребёнок, то и дело восхищалась она, наблюдая за тем, как он обнаруживает одну способность за другой. Агата не скупилась на хороших учителей для своего крошки и негодовала на брата, который слышать ничего не хотел о сыне, даже его значительные успехи в учёбе. не могли поколебать настрой смотрителя маяка. Бесовское всё это, говорил он, отмахиваясь от сестры. Таких умных детей от богу с роду не бывает. Мне лучше знать. Ругая его про себя последними словами от досады за столь глупое толкование способностей мальчика, она перестала рассказывать Петру об успехах Дмитрия, убедившись в бесполезности своих доводов. Но это обстоятельство лишь усилило её любовь к племяннику, в котором она и так души не чаяла. Дмитрий ходил всюду, где ему заблагорассудится. Не имея возможности играть с сестрой, он наблюдал за ней издалека, скрываясь на ветвях деревьев или за пригорком. София, если и чувствовала влечение к изгнанному брату, никак этого не показывала. Любимыми её занятиями были игры с куклами и прогулки у океана в сопровождении отца. Смотритель, суровый и властный, с ней становился совершенно покладистым. Он сажал дочь на колени и как всегда почтовал её рассказами о дальних берегах, морских приключениях, быстрых кораблях и невиданных созданиях. Другой его излюбленной темой Были наставления святых и неуклюжие попытки пересказать воскресные проповеди их маленькой церкви, стоявшей неподалеку от маяка. В его мозгу причудливо сосуществовали вера в русалок и пресвятую деву, о чем он мог долго и пространно рассуждать. Как-то раз, когда Петер отправился прогуляться с дочкой, он хлебнул Рома больше, чем обычно, и, а от палящего солнца его сморило под развесистым дубом. Тем временем София расчесала волосы двум своим куклам, угостила их пирожными, слепленными из глины и земли, и немного посидела рядом с отцом, слушая его раскатистый храп. Океан шумел так близко, а волны так искрились от солнечных лучей, что ей непременно захотелось поглядеть на берег А может и набрать новых красивых раковин, обычно появлявшихся на песке после прилива. Она знала, что отец запретил ей подходить к обрыву без него, но разве она уже небольшая, разве не понимает, что это опасно? А потому она и сама очень осторожно подойдёт посмотреть на океан с высоты, а потом спустится вниз за раковинами. Отец, наверняка, будет спать ещё не меньше часа, а тем временем она успеет вернуться. Девочка посадила кукол рядом с отцом, велев им никуда не уходить, а сама, жмурясь от ярких лучей, зашагала прочь. Шляпку она оставила в траве, там же вместе с куклами. Но возвращаться за ней София не хотела. Весна была в самом разгаре. Природа Налилась свежей зеленью, а на полянах и холмах расцвело множество чудесных цветов. София нарвала их целую охапку и уселась чуть дальше от самого обрыва, чтобы сплести себе красивый венок. Она скинула чулочки и башмачки, позволив траве и щам катать её ножки, и наслаждалась удивительным видом, открывавшимся отсюда. Океан, маяк и городок внизу были как на ладони. Тёплый ветер развеял пряди её волос, птицы в роще щебетали во весь голос, а океан нёс свои прозрачные зелёные волны, с грохотом разбивая их о прибрежные камни. Девочка чувствовала себя такой счастливой и такой свободной, что ей захотелось петь. Наконец-то она, как взрослая, может сидеть тут, без чего-либо присмотра, и просто радоваться жизни. Пальчики ее проворно вплетали один цветок за другой, пока не получилась длинная цветочная косичка. Она доплела веночек, и ей захотелось украсить его своей шелковой ленточкой, чтобы тот стал еще красивее. София аккуратно распустила волосы. и отвязала ленту с головы но тут сильный порыв ветра выхватил её из детских пальцев лента сверкнула в солнечных лучах красным отблеском и взвилась в воздух девочка с криком вскочила пытаясь схватить её но ветер уносил ленту всё дальше забыв об опасности софия побежала следом за ускользающей лентой волосы хлестнули её по лицу мешая видеть Что за наказание с этим ветром? Длинные волосы будто змеи обвили её. София кружилась на месте, стараясь высвободиться из этого внезапного плена, но ей это не удавалось. Какое-то время она пятилась, неловко перебирая своими ножками, а затем вдруг потеряла опору, всплеснула руками и с криком отчаяния полетела вниз с обрыва. Смотритель не слышал горестного крика дочки. Он всё так же похрапывал, пребывая в сладких объятиях полуденного сна. Ему снились прекрасные морские нимфы, которые улыбались ему и танцевали, побрякивая нитками отборных жемчужин, каждой размером с добрый орех. Правда, после нимф ему приснилась сначала жена, а затем и старый священник, строго напомнивший ему о грехе сладострастия, было от чего проснуться, осияя себя крестным знамением. Оххая и вздыхая, он пришёл в себя и огляделся. Заметив брошенных кукол, он позвал дочь по имени. Когда она не ответила, он обошёл дерево кругом, под которым спал, а потом и всю рощу завя её. Никто не отзывался. Только ветер стал дуть всё яростнее, и было слышно, как бушующие волны набрасываются на берег, а чайки везгливо ругаются друг на друга, гоняясь за рыбой. Пётр ускорил шаг, приближаясь к обрыву. Может, София пошла домой? Но тут он заметил венок и примятую траву и похолодел. Всё в нём так и обмерло. не в силах сдержать волн опьянения. Он подошёл к самому краю и заглянул в зияющую пустоту, едва держась на ногах от налетающих порывов ветра. Тресясь от волнения, жмурись от слепящего его солнца и отражавшихся от поверхности бурного океана солнечных лучей, он принялся вглядываться в белосиние потоки воды и пены. Судя по оголяющимся прибрежным камням, начался отлив. Малютку запросто могло сдуть отсюда, как травинку. Мысль была такой невыносимой, что смотритель застонал, скрипя зубами: "Моё дитя! О, моё непослушное дитя!" Петр присел на колени и подполз к самому краю, борясь подступающей тошнотой. Он боялся вовсе не высоты, а того, что мог бы увидеть там внизу. И наконец, заглянув за самый край, он закричал изо всех сил: "София! София!" Словно услышав его, волны схлынули с самой прибрежной части, обнажая камни, где сквозь пену морского прибоя он разглядел крохотное тельце, облепленное белой мокрой кью платье крик полный отчаяния тоски и невыразимой муки разнёсся над океаном от этого страшного крика переполошились и взлетели чайки гнездившиеся в скалах едва он стих как раздался второй закипая в человеческом горле он нёс с собой злость горя и боль смотритель не помнил, как он от полс от края обрыва, с перекошенного его рта падала слюна, а чудовищная гримаса, исказившая его лицо, могла бы испугать любого смельчака. Продолжая кричать, задыхаясь, словно в агонии, он, что было сил, пытался устоять на ногах, хотя больше всего ему хотелось разбежаться и прыгнуть вниз, в эту бездну. и позволить камням внизу оборвать его жжёсткие страдания спотыкаясь, ничего не видя в тумане отльившихся слёз, захлёбываясь от горьких рыданий, он добрался к подножию скалы, где лежала София. Грохот океана заглушал его раскатистый вой, а горло так саднило и горело, будто в него налили расплавленный свинец. За прибрежным утёсом Он увидел её на мокром плоском камне, скорчившуюся, неподвижную. Он рухнул на колени перед ней, прессучимися руками коснулся её щеки, и вдруг до него дошло, что на её теле и голове нет крови. Какое-то время он тупо смотрел на её чуть розовые щёчки, а затем изумлённо моргнул, заметив, как на нежной тонкой шейке Бьётся ровный пульс. Вытаращив глаза, он коснулся ещё и ещё, пока не осознал, что девочка жива. Да, она была в бессознании, но она дышала. Она была жива. Пётр рассмеялся, потом захохотал, крича, но теперь от радости. Господи! Господи! Благоговейный восторг накрыл его. Невероятно! упасть с такой высоты на камне и остаться живой и невредимой без единой царапины не веря своему счастью повторяя то имя дочки то восхваляя бога смотритель всё же осторожно осмотрел ребёнка целы ли кости о нет софия просто спала или была в обмороке петр подхватил её на руки увязая в песке осыпая отеческими поцелуями её личико На дрожащих ногах побежал к маяку. Агата сидела у камина, помешивая сахар в чае, то и дело задевая края фарфоровой чашки. Иногда она бросала быстрый взгляд на часы, недоумевая, куда мог запропаститься её милый племянник. Было 15 минут пятого, а он никогда не опаздывал к вечернему чаепитию. как и за все эти годы ни разу не опоздал ни к обеду, ни к ужину. Любимый им яблочный пирог, который пекли специально для Деметрия, остывал на блюде. Служанка, за которой послала Агата, ответила, что мальчика видела в последний раз в полдень у ворот. Кажется, он отправлялся на прогулку. «Что же могло так задержать моего крошку?» взволнованно думала женщина. Разве что? Она судорожно вздохнула, и её пальцы затряслись. С её мальчиком могло случиться что-то нехорошее. Она вскочила, расплескав чай. Ждать было выше её сил. Слугам было велено искать Дмитрия до тех пор, пока он не будет найден. Но им не пришлось идти слишком далеко. Бледный, как сама смерть, Ребёнок появился в проёме входной двери, обвёл присутствующих пустым взглядом и рухнул, как подкошенный к ногам обмолевшей тётки. Он ничего уже не видел и не слышал, а в этой навалившейся на него темноте было столько покоя, что он позволил поглотить есь себя без остатка. Следующие 3 дня мальчика сотрясала жестокая лихорадка. Его тело становилось то холодным как лёд, то горячим как раскалённый металл. Тётка его не отходила от постели больного и непрестанно молилась, не находя себе места от тревоги. Она всей душой привязалась к своему племяннику, полюбив его как родного сына. Иногда, между мольбами к небесам, Она посылала проклятия своему жестокому и глупому братцу, не пожелавшему навестить больного мальчика. Впрочем, как ей сообщили, маленькая сестрёнка Диметрия сильно простудилась, когда заигралась на берегу океана на холодных камнях. Зная, как петер обожает дочь, было неудивительно, что он предпочёл оставаться рядом с ней. Что касалось мальчика, то врачи терялись в догадках о причине его болезни. Заболевание протекало бесконтрольно. Сбивать жары или поднимать температуру тела не удавалось. Организм Дмитрия самостоятельно то охлаждался, то разогревался. Попытки завернуть его в несколько одеял или растереть не приносили желаемых результатов. Его тело коченело и становилось буквально ледяным. Если бы не прерывистое дыхание, можно было бы подумать, что мальчик расстался с жизнью. Затем, спустя какое-то время, температура стремительно взлетела так, что, поднося к нему ладони, можно было обжечься. По всем признакам, он должен был уже умереть множество раз. К ужасу тетки! Но поражённые врачи раз за разом констатировали необъяснимую жизнестойкость и силу ребёнка. Дмитрий не приходил в сознание, но иногда он выкрикивал бессвязные слова. Правда, порой удавалось расслышать, как он произносит имя сестры. Бедный мой мальчик, тётка так и заходилась в рыданиях, гладя его по мокрым спутанным волосам. Какой же твой отец бессердечный, так обижать свою кровинушку. Прочитания эти, впрочем, длились недолго. Добрая женщина понимала, что будь Петр Паласковы и сыном, то она, Агата, была бы обречена встречать старость в одиночестве, в окружении своих слуг, среди дубовой мебели, уже тронутой жучком, и тяжёлых пыльных партьер. Да, она любила свой дом, свой драгоценный фарфоровый сервиз на двадцать пять персон, свои тяжелые серебряные четки и висевшие вдоль стен картины недурных художников. И все же она, не задумываясь, отдала бы весь дом с его богатым наследством в обмен на жизнь и здоровье дорогого Диметрия. На исходе третьего дня, ближе к полуночи, Дыхание мальчика стало ровным, температура тела приблизилась к обычной, а сам он наконец открыл глаза. Тётка стала звать врача и схватила маленькую тёплую ладонь в свою руку, взволнованно спрашивая, как он себя чувствует. Дмитрий неторопливо обвёл взглядом спальню, помолчал ещё с минуту, затем попросил воды. Тётка немедленно исполнила его просьбу. Он жадно осушил один стакан, затем второй, третий, и наконец, напившись, довольно вздохнул. Изумлённая тётка терпеливо ждала, пока он напьётся, погладила его по ручонке и принялась расспрашивать, что же с ним стряслось в тот злополучный день. Дмитрий молчал. Он не сводил тёмных глаз с её лица. В них появилось какое-то новое выражение. какое именно Агата не могла понять. Но этот новый взгляд смутил её, будто это не она была старше его, а он, и при этом ещё прожил длинную, невероятную жизнь, полную тайн и приключений. Наконец, Дмитрий перевёл взгляд в потолок, произнёс всего одну фразу: "Хочу спать". И ресницы его мягко коснулись щеки. Тётка счастливая тем, что болезнь отступила, на цыпочках вышла из комнаты, чтобы спуститься в сад, прогуляться и подышать свежим воздухом. Что же с того, что мальчик странно смотрит? Просто малыш много перенёс, бедняжка. Пусть отдыхает. Ещё расскажет, что с ним приключилось. Но прошла неделя, а Дмитрий так и не дал вразумительного ответа. на все теткины расспросы. Она услышала лишь то, что, когда он был в лесу, ему внезапно стало очень нехорошо, и он еле нашел в себе силы, чтобы добраться назад домой. Это было все, что он помнил. При этом лицо его было столь чистым, светлым, а голос ласковым, что тетке ничего не оставалось, как поверить ему. В самом деле, зачем малышу врать? Ведь он так пострадал, бедняжка, думала она. Мальчику было намного лучше, но пока что тётка строго-настрого велела слугам не спускать с него глаз и не разрешать выходить ему за ворота, пока не окрепнет. Дмитрий же понимал, что в данных обстоятельствах ему лучше подчиниться. И всё же тревожная мысль не давала ему покоя. Как же София Всё, что произошло в тот миг у обрыва, он отчётливо запомнил, и это не давало ему покоя. Дмитрий видел, как отец уснул под деревом, как сестра резвилась у обрыва, но о грядущей опасности он ещё не знал, он только наблюдал издалека. Пригорье к обрыву весь порос травой и кустарником. И Дмитрий мог затаиться там, чтобы следить за играющей сестрой. Ему открывался вид на океан, прибрежные камни и крутой склон. Так вот, мгновение, когда сестра, запутавшись в собственных волосах, в погоне за лентой, подгоняемая сильным ветром, бежала к самому краю, врезалось в его память. Тот миг, когда она занесла ногу над пропастью, И он понял, что сейчас она в неё упадёт, стал для него своеобразной точкой отсчёта времени, когда внутри него произошло нечто пугающее. Это самое время словно остановилось, раскололось на части отжжавшего его страха. Его любимое существо сейчас разобьётся о камни, и он навсегда потеряет её. По вине непонятному порыву Он выбросил руки вперёд по направлению к падающей сестре, и всё в нём отозвалось такой дикой мучительной болью, что он прикусил язык до крови, будто вся масса океана накрыла его с головой, не та красивая и зелёная, что у поверхности, а та, что таится в самых его глубинах, чёрная, беспросветная, неведомая. В этот миг появился другой Деметрий, незнакомый, раздираемый на части, дрожащий от неистовой силы, что пробудилось в нем. Сквозь пелену своих мук он видел, как летевшая навстречу гибели сестра вдруг замедлила падение, словно паря над волной, медленно опустилась вниз. Деметрий не понимал, что случилось. Как и не мог дать никакого разумного объяснения своим действиям и тому, что увидел, впрочем, ему было сейчас не до этого. Его тело словно объяло потоком беспощадного пламени, как-то ему случалось обжечь пальцы огнём свечи, но тогда он сразу отдёрнул руку. Кожа покраснела и болела долго. Несмотря на то, что заботливая тётка смазывала ему ожог гусиным жиром три раза в день, теперь же, в жизни не терпевшей подобной боли, он был потрясён ею, как и новыми ощущениями, что родились в нём. Он хотел броситься к Софии, но в его тело словно вонзилось разом сотня ножей. И захрипев, он ничком рухнул в траву, хватая воздух ртом. Лишь чуть погодя сквозь траву он увидел отца, услышал его голос, полный тревоги, и понял, что тот ищет дочь. Слишком потрясённый случившимся, он едва нашёл в себе силы, чтобы добраться к тёткиному дому. Но самое главное было то, что София была жива. Первыми его мыслями, когда он очнулся в уютной постели, были мысли о сестре. Дмитрий попытался почувствовать, что сейчас происходит с Софией, но оказалось, что он не может этого сделать. Он слишком ослаб и лишь по разговорам вокруг ему стало ясно, что девочка простудилась и теперь выздоравливает. Больше его ему и желать не хотелось. Нужно было набираться сил, чтобы снова можно было покидать дом. И вскоре ему довелось разузнать ещё кое-что. У тётки состоялся званый вечер с праздничным ужином. Понятное дело, гости за столом вовсю сплетничали. Дмитрий сидел в уголочке, неторопливо поглощая свой кусочек пирога и слушал. Оказывается, в прошлое воскресенье смотритель маяка пожертвовал крупную денежную сумму церкви. И подлялся ничего крепче кофе не пить, призывая в свидетелей Бога и людей. Вот уж правда, чудо свершилось, сказала одна кумушка другой. Всем же известно, что Петр без бутылки рома день не начинает. Поглядим, не выдержит, подхватила другая. Уверяю вас, не увидим его на веселье. Муж говорит, как бы его все маяк не спалил, пьяница. Тише. прервала его первая женщина. Всё-таки он приходится родным братом нашей дорогой Агате. Вот уж воистину родственников не выбирают. А как вам история с бедняжкой Дмитрием? Отослать мальчика прочь, как собачонку, и жить себе дальше. Верно, верно, закивала его собеседница. Зато он души не чает в дочке. Для неё он хороший отец, что и говорить. У Дмитрия тем временем не дрогнул ни один мускул. Ему было всё равно, что отец забыл о его существовании. Он ждал хоть каких-нибудь новостей о сестре, но к своему разочарованию, о ней он больше не услышал ни слова. Всё, о чём говорилось, он и так знал, ни единого намёка на загадочное происшествие. Зато о нём самом тётка постоянно заводила разговор. К немушки ей поддакивали, радуясь его аппетиту и здоровому цвету лица, а себе ему было слушать совсем не интересно. Попросив разрешения пойти в свою комнату, он вежливо со всеми попрощался и отправился наверх. Только перед тем, как закрыть дверь, он попросил служанку не заходить к нему и не мешать, так как он очень утомился. Дмитрий дождавшись, когда за дверью стихнут шаги, решительно переоделся, свернул подушку и одеяло на кровати таким образом, чтобы издалека этот свёрток можно было бы принять за спящего человека. Затем он открыл окно, перебрался по карнизу и ловко спустился в сад, под ярко освещёнными окнами, откуда доносился громкий смех и звуки фортепиано. Довольно он ждал, Доми с смотрителем маяка было напротив очень тихо. Петр сидел в гостиной, пыхтя трубкой. Его жена, как обычно, расположилась в кресле-качалке у окна с вязанием, а Клара убрала посуду со стола. Кофе-то налить? Нет. Хотя, погоди-ка. Отнеси мне его в кабинет. Хочу посидеть там немного. София уснула. Спит как ангел небесный, кивнула экономка. На её изрезанном морщинами лице засветилась улыбка. О, и слава Богу. Из трубки вырвался голубоватый дымок, пахло табаком и кожей. Смотритель любил этот запах, как и запах ромы. Но теперь, когда он поклялся не брать в рот ни капли, ему придётся довольствоваться трубкой и хорошим кофе. С того самого дня, как он нашёл Софию на камне, цёхонькую только промокшую насквозь от морской воды он второй раз уверовал в Господа девочка пришла в себя когда он нёс её на руках и сначала даже расплакалась но потом успокоилась и рассказала отцу как заигралась у обрыва и упала вниз но что-то подхватило её а потом она уже ничего не помнила только сильный шум прибоя падение и холод морской воды. «Боже!» — причитал смотритель. «Спасибо тебе! Ангелы твои подхватили мою девочку, не дали старому дураку сойти с ума от горя. Уж я отблагодарю тебя, Господи, и даю тебе за рог не пить, это пойло дьявольское, отнимающее рассудок у хороших людей!» Клара так и выпучила глаза, Когда смотритель заявил ей, что отныне ром ему омерзителен, велел отдать все запасы в ближайший трактир, чтобы пили за здоровье Софиюшки и его самого, вздурел, совсем вздурел. Радуйся, дура! Петр так и покраснел от злости. Больше не стану пить этот проклятый ром. Ты же этого хотела. Экономка покачала головой с сомнением. Так-то оно так. Только диковинно мне это. Не твоего ума дело, — огрызнулся смотритель. Делай, что говорят, чтоб к вечеру ни одной бутылки в доме не осталось от греха подальше. В городе пошли слухи. Кто-то даже предположил, что Петер с пьяну пришиб кого-то, а теперь хочет замолить это тяжкое злодеяние перед Богом. Впрочем, потом стало ясно, что всему причиной маленькая София. Будто она заболела тяжело, а вылечилась только после обета, данного отцом. Не уж-то я не буду благодарен Господу моему, что не отвернулся от меня в мой тёмный час, попрошал себя смотритель, стараясь не отвлекаться на грохот последних бутылок с ромом, которые увозили помощники трактирщика. обраданного столь щедрым подарком. Главное, Софиюшка моя жива и здорова, не устану восхвалять тебя, Боже, до самой смерти. Трубку он стал теперь гораздо чаще набивать, что и говорить. Конечно, оправдывался он, и это дело бесовское, но так я хоть в ясной памяти пребываю, не то что от пойла этого. И чтобы не увлекаться сладостными воспоминаниями об ароматной янтарной жидкости в толстой бутылке, Петер нашел себе новое занятие. Начал мастерить игрушки из дерева для своей милой девочки. Так он мог сидеть подолгу в кабинете или на крыльце, покуривая трубку, ловко орудуя острым ножом. У ног его частенько сидела сама София, перебирая вырезанные из липа игрушки. А затем, утомившись этим занятием, забиралась на колени к отцу с просьбой рассказать ей какую-нибудь историю или почитать ей сказку, и он рассказывал о добром ангеле, который был приставлен из воинства небесного к маленькой девочке, чтобы заботиться о ней и оберегать от всяких бед. И как однажды дьявол заманил её на высокую скалу, чтобы лишить жизни невинное создание и огорчить Господа, но ангел, который находился рядом, вовремя разгадал дьявольские планы и заслонил девочку своими белыми и мягкими крыльями от беды. Чудесная сказка, папочка, София вовсю улыбалась. Расскажи ещё. Смотритель задумчиво держал в руке лошатку, срезая с неё опилку за опилкой. Вот и не верь в чудеса после этого, говорил он и качал головой. Увидеть бы этого ангела. Знаешь, папочка, девочка посмотрела на кончики своих нарядных туфелек. А ведь ко мне приходит такой добрый ангел, весь в белом, настоящий. Правда? Расскажи-ка мне, какое у него лицо? сказал отец, убеждённый что дочке снился сон. София задумалась. Лица я не видела, оно было в тени, но голос у него был такой добрый, что я сразу поняла: это мой дорогой друг. "Вот оно что", произнёс Пётр. "Что же он говорил, что любит меня и никогда не оставит? А когда он обнимал меня, мне было так спокойно, так легко, будто вся Божья благодать спустилась на меня. Чудесно, да?" Эм И правда чудесно, пробормотал смотритель, задаченный этим заявлением. И знаешь, что папочка самое удивительное. Петров вопросительно посмотрел на Софию, подняв брови. Что же, моя хорошая? От этого ангела пахло луговыми травами и цветами, а ещё чем-то очень знакомым и таким родным, что я сразу полюбила его. Такое чувство, будто я знала его всю жизнь. Почему-то от этих слов смотрителю стало немного тревожно на душе. Он отложил игрушку, притянул девочку к себе и усадил на колени. И давно он к тебе приходит? София чуть нахмурилась и принялась загибать пальчики, отсчитывая дни. 3 8 12. Кажется, не меньше 4 недель, а может и лет, не могу сказать. Девочка пожала плечами. Хм. А что ж ты раньше не говорила? Это был наш маленький секрет. Ты ведь не сердишься? Нет, но он замолчал, качая головой, пытаясь избавиться от возникшего неприятного чувства. С чего ему бояться сновидений? В следующий раз, когда он придёт, попроси его выйти на свет и показать своё лицо. Если он посланец Господа, он тебе не откажет. Случай на обрыве изменил ход семейной истории и перевернул жизнь двух людей отца и сына. Первый стал спокойнее, второй задумчивее. Отец, растревоженный, взволнованный новыми отеческими чувствами, внезапно вспомнил, что у него есть и сын. Смягчившись, он размышлял о том, что будь близнецы вместе, беда могла и обойти их стороной. А судя по рассказам Агаты, мальчик был очень воспитанный, смышлённый и послушный. Может, тогда ему показалось, что Дмитрий подвержен влиянию злых сил? Скорее всего, это всё алкогольный дурман так действовал на него, что он возненавидел бедного мальчика. А ведь невинное дитя вовсе того не заслуживало. Сам же Дмитрий не испытывал мук одиночества, или отсутствие родительского тепла. Он был благодарен тетке за чуткость и нежность, но взамен не мог сполна отплатить ей тем же. Все его глубинные чувства были связаны с одной Софией. Сейчас же, кроме мыслей о сестре, его взбудоражило открытие, которое он совершил в тот роковой миг. Когда там у обрыва он протянул к ней руки, Он словно дотронулся до неё не только мысленно, но и физически, будто его руки невероятным образом протянулись через расстояние между ними, и он готов был поклясться, что ощутил тяжесть её падающего тела, прикосновение ткани её платья под ладонями. Тогда, кроме бесконечного страха и ужаса за сестру, он пережил самую мучительную и острую боль за всю свою жизнь. Думая над этим, Диметрий пришел к выводу, что если он смог сделать это однажды, то, скорее всего, сумеет повторить свой трюк снова, пусть даже ценой ужасной боли. Он и забыл, что когда-то, будучи пятилетним ребенком, сумел остановить бросившегося на него пьяного отца и, конечно, не забывая, Тогда он был слишком мал, чтобы запомнить, но сейчас он стал достаточно взрослым, чтобы осознать. Такая сила, бесценный дар, которым необходимо научиться владеть в совершенстве. Дмитрий принялся экспериментировать. Стоя в саду, он подбрасывал кверху яблоки, а потом пытался движением руки остановить летящие вниз фрукты. Закон гравитации был неизбежно суров. Яблоки падали вниз, не слушаясь мысленных команд ребёнка. За этим странным занятием его не раз заставала тётка. Но она предположила, что мальчик хочет повторить фокус, который видел на рыночной площади, когда к ним в город заезжал бродячий цирк. Правда, тогда Дмитрий не выказал никакого интереса к жонглёрам и акробатам, впрочем, Её обрадовало, что мальчик быстро поправился от лихорадки. Теперь она была готова позволить ему что угодно, тем более что он никогда не был замечен за чем-то неприличным или недостойным. Вот уже который раз он получал увесистые удары по лицу от падающих яблок, но это обстоятельство не могло его остановить. Дмитрий не доумевал. Прошла неделя, но он не ощутил и намёка на то, что случилось тогда. Не было той мощи, того взрыва, дикой бурлящей силы, что обожгла его изнутри. В чём же было дело? Может, нужно встать у воды под сенью деревьев или надеть ту самую одежду, что была на нём в тот день? Ничего не выходило. Яблоки не желали замедлять своё падение. Впрочем, Неожиданные обстоятельства на какое-то время отвлекали его от проводимых опытов. Однажды спустившись в гостиную, он увидел там собственного отца, державшего за руку Софию. Немного смущённый, отец сказал, что это его родная сестра, будто он не знал. И что отныне они могут играть вместе и приходить друг к другу в гости, когда пожелают, ведь как никак Дети являются единокровными по рождению, Агата плакала от радости, а потом все уселись за стол обедать, только Дмитрий почти не ел и не сводил глаз с сестры. Смотритель пристально за ним наблюдал, но на этот раз не заметил ничего демонического в этом спокойном и почтительном мальчике, устыдившийся своего поведения и дурных мыслей. из-за которых сестра с братом оказались разлучены. И верно, что я, старый дурак, думал он, детям-то лучше вместе, а не врозь. Тётка, обожавшая племянника, была нисказанно рада этим внезапным переменам к лучшему, тем более что её не собирались разлучать с её дорогим Дмитрием. Дети могли жить и в доме у маяка, и здесь, места хватит всем. Ну, а Диметрий, что и говорить, его маленькое сердце ликовало. Черты его лица, такого красивого, но неизменно настороженного, будто он всегда ожидал некой опасности, теперь заметно смягчились. Наконец его мечта сбылась, сестра снова была рядом. Теперь можно было не сбегать в утренних сумерках из дома, чтобы побыть с ней. Он вновь обрёл счастье.